Сбоку от кресла Аллы была еще одна дверь, которая по-видимому, вела в кабинет шефа. Рита как можно дольше затягивала свое пребывание в приемной, снова стала благодарить Аллу, рылась в сумочке, начала подкрашивать губы. Алла при всей ее подчеркнутой любезности дала понять, что прием закончен, и, косясь на обедлительную клиентку, побежала пальцами по клавиатуре. Изобразив на лице крайнюю степень идиотизма, Рита пыталась разглядеть, что за операции выполняет Алла на компьютере, но с того места, где она находилась, это было невозможно. Наконец, почувствовав, что дальнейшее промедление будет выглядеть подозрительным, она пошла к дверям. Уже находясь по дороге в приемной, Рита услышала мужской голос, который позвучал по громкой связи. «Зайди ко мне с сегодняшними бумагами». Алла вскочила из-за стола, Собрала стопку бумаг и, покосившись на выходящую из комнаты клиентку, направилась к двери кабинета. Рита посмотрела на часы. Было ровно шестнадцать ноль-ноль. Антон не давал о себе знать. Рита сама не стала ему звонить. Он начал бы охать и ахать, потребовал, чтобы она взяла его с собой в агентство, а там он был Рите совершенно не нужен. «Господи!» — думала она, машинально следя глазами за сложными семейными отношениями героев бразильского сериала. «Да там, в этом агентстве, дело просто-таки поставлено на поток. Судя по повадкам этой Аллы, они совершенно ничего не боятся. Доверчивые дурочки сами приходят к ним и приводят своих детей. Они считают, что заграничные богачи просто мечтают жениться на таких, как они, нищих, малообразованных, не знающих языка». У них нет ничего, кроме маломальски смазливой внешности, а у кого и этого нет, тех отлавливают прямо на улице из-за их красивых детей. Несчастная, страшненькая Катя Щеглова и не пыталась обращаться в агентство, такие буквально всучили карточку. И она уехала, искренне считая, что вытащила счастливый билет, что ей наконец-то повезло в жизни. И ни одной из этих идиоток Не пришла в голову простая мысль, которую высказала в свое время одна умная женщина, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но что может сделать одна, в общем-то, обыкновенная женщина против целой преступной организации? В милицию обращаться нет никакого резона, скорее всего, они просто не захотят с Ритой разговаривать, а если и найдется кто-то, пожелавший ее выслушать, то это ни к чему не приведет. Но обратятся в агентство, а там предъявят бумаги, в которых сказано, что все у них в порядке, налоги уплачены и так далее. А что клиенты не возвращаются и не дают о себе знать, они-то тут при чем? Их дело познакомить. А дальше уж пускай женщины сами решают. В общем, дело переходит на территорию другого государства, и нашей доблестной милиции там делать нечего». Но Рита с детства привыкла доводить до конца каждое начатое дело. Так и в этом случае. Она не остановится, пока не найдет сестру и ляльку, или не узнает точно, что искать, более незачем. Надо глядеть правде в глаза. Возможен и такой вариант. Рита прислушивалась к себе. всё ее существо бурно протестовало против того, что она никогда не увидит больше ляльки. «Этого не может случиться» а Сережка, оставленный без присмотра, улизнул на дачу к приятелю. Сказал, что поможет ему красить дом и, возможно, подзаработает немного денег. Рита слабо верила насчет денег, но обрадовалась, что племянника не будет три дня. Мало ли что с ней, так хоть парня не тронут. На следующий день в назначенный срок Рита снова стояла перед дверью агентства в том же костюме и с таким же вызывающе дешевым макияжем. Охранник привычно скользнул по ней взглядом и пропустил внутрь. Алла встретила ее широкой улыбкой. — Ну, Оленька, как я и говорила, успех стопроцентный. Фотография очень понравилась одному из наших клиентов. — А что он за человек? — робко поинтересовалась Рита. Алла округлила глаза. — Изумительный вариант. Банковский работник, очень обеспеченный. Свой дом с бассейном в предместе Парижа. — А сколько ему лет? Не сдавалась придирчивая клиентка. «Не волнуйся, девочка». Алла покровительственно улыбнулась. «Старика мы тебе не подсунем». «Конечно, не юноша, ему сорок два, но это прекрасный возраст. А мальчишки не пользуются нашими услугами, да и между нами не представляют интереса. Конечно, в смысле замужества». Алла снова улыбнулась. «Короче, вариант первоклассный. Да вот я тебе сейчас его фотографию покажу». Алла незаметно перешла на «ты», и Рита не стала возражать. Подойдя вплотную к компьютерному столу, она заглянула через плечо хозяйки на экран —